Глава 8 Есть такое житейское наблюдение. У каждого человека, помимо его бесспорного паспортного возраста, бывает еще какой-то стабильный возраст души. Одному всегда даже в 16 лет можно дать все 45 по здравомыслию, другой и в 60 сохраняет вечное мальчишество. Следователь шаманов из последней пьесы Вампилова прошлым летом в Чулимске 1971 подобно Зилову, изношен, как старик, хотя ему едва за 30. Он живет лениво, будто в стоячей воде плывет. Все ему приелось, все прискучило. Тайга, чулдонья нравы, работа и бездомья. То, что Шаманов так апатичен, спит на ходу, не по возрасту ему и не по профессии. Он следователь, то есть привычный для литературы романтико-детективный герой. А здесь мы его встречаем заспанным, пристигивающим на ходу забытую было в чужой спальне кобуру с револьвером. Человек, в сущности, неплохой и честный, он уже склонен к компромиссам с житейской неправдой, инерция его закачала. Подробности у Вампилова всегда важны, Шаманов говорит, появляясь из мезонина Кашкиной, что он отлежал руку. Он отлежал душу. От того, так рассеян, неряшлив, равнодушен. Но в отличие от предыстории Зилова, теряющейся в тумане, надломленность Шаманова строго мотивирована. Шаманов не захотел в трудном случае жертвовать профессиональной совестью. Он не стал обелять сынка важного человека, наехавшего на пешехода, спорил, отстаивал свою правоту и надорвался. Теперь ему кажется, что добиваться справедливости – это безумие. Отсюда и его апатия, неряшливость, кратковременные вспышки энергии, гаснущие впустую. Не то что помочь. Даже посоветовать что-то дельное старику и венку, пришедшему из тайги хлопотать о пенсии, он не может, кроме вялого. Я тоже хочу на пенсию. А возрождение героя возможно. Возрождение любовью. Вот Шаманов понял, что его любит Валентина, и сам увлекся ею. И вроде снова хочется ему жить честно, и говорить правду в лицо, и всем помогать, и верить в добро, как в юности, как верит в него восемнадцатилетняя Валентина. «Все ко мне возвращается. Вечер, улица, лес» Реплика героя напоминает строку лирического стихотворения. Подобно камертонному звуку повторяется в пьесе «Мизансцена», Валентина чинит калитку полисадника перед чайной, оберегая газон с простикими бледно-розовыми цветами. Все ломают калитку, топчут газон, ходят наискосок, как короче, посмеиваются над ней. «Детством занимаешься», — бросает отец, а Валентина упорно чинит. За ней победительная вера молодости в красоту и благообразие, в устранение непорядка, в возможность разумно устроить жизнь — И она не одна. Похоже, что старик Еремеев, простодушный Эвенг, с той же верою всю жизнь в тайге прожил. Правда, свой слом есть и у Валентины, этого воплощения нравственного здоровья. Когда она подумала, что шаманов ее не любит, да еще отец ладит выдать за другого, Валентина с отчаяния решается идти с Пашкой на танцы в потеряюху, И тут она в первый раз не хочет чинить калитку. Это напрасный труд, надоело. Конец пьесы не оставляет того чувства безысходности, какое было в утиной охоте. Шаманов решает ехать на суд, явки на которые он по малодушию хотел избежать. Он еще поборется за справедливость. Валентина снова чинит калитку. Это как знак возрождения жизни в ней. Вампилова кровно занимала, почему люди, вошедшие в жизнь молодыми, здоровыми, нравственно сильными, далеко не достигнув вершины своей судьбы, ломаются и погибают. Как победить процесс нравственной эрозии, как удержаться в убеждениях честных и сильных? Ответ Вампилова обращает нас к себе самим к тем неисчерпаемым резервам человеческой стойкости, какие есть в каждом человеке. Лишь бы он не перестал верить, что может и должен жить достойно. Вампилов, правдив как художник, почти нигде не сглаживает углов, не припудривает, не выпрямляет жизнь, и, кажется, вот-вот во взгляде его промелькнет усталость. Выражение безнадежности. Но нет. Боязнь сделаться Зиловым, предупреждение Колесовым и Шамановым, как из чего труха в человеке заводится, рождают призыв по-юношески верить в добро, иначе и жить нельзя. С этой верой на дне души и жил вампилов.